Глава вторая. Максим. В который раз за утро, бросив взгляд на часы, Макс приглушенно вырвался. И где его новая секретарша, черт ее подери? Через пять минут начнется рабочий день. Неужели нельзя прийти чуть пораньше, чтобы успеть войти в курс дела? А еще через пять минут можно считать, что она опоздала, и этого Макс терпеть не может. В его фирме никто и никогда не опаздывает. Никто и никогда. Еще через пять минут зазвонил телефон. И только это отвлекло Макса от разглядывания на стенных часов, а именно секундной стрелки, отсчитывающие последнюю минуту. Максим Станиславович, доброе утро, произнес бодрый голос Галины Ивановны. Не пришла еще новенькая? Опаздывает ваша новенькая, неожиданно громко гаркнул он. Не сердитесь, это я виновата, задержала ее у себя, заболтала, затараторила его секретарша. «Она очень ответственная, должна вам сказать, и умненькая. Только...» «Что только, Галина Ивановна?» – вкратчиво поинтересовался Макс. «Уже ее умненькая, ему очень не понравилась. Так можно говорить про ребенка, но не про профессионального работника». «Она совсем молоденькая». И замолчала. Вернее, замолчали оба. Секретарь явно ждала, что он заговорит первым. Он же пытался осмыслить то, что только что услышал. «Я что-то не понял. Как так получилось? Кому, как не вам, знать мои требования?» «Случайно, дорогой мой человек, случайно», – горестно вздохнула Галина Ивановна. «Не предупредила я приятельницу о главном. И вот, сами понимаете». «Галина Ивановна, что я должен понимать? Что вы мне подсовываете неопытного секретаря?» Снова повысил он голос. Настроение портилось стремительно. Он так надеялся, что с сегодняшнего дня все пойдет лучше, чем вчера и сегодня утром, когда он вынужден был разгребать бумаги. А получается, что надеждам не суждено сбыться? «Не делайте поспешных выводов, Максим Станиславович!» В голосе собеседницы появилась сталь. «Я вам обещала найти профессионалку и обещание выполнила. У этой девушки отличные рекомендации и ума палата. А я в людях разбираюсь, как вы знаете» а ее молодость можно и потерпеть. Всего-то два месяца, смягчила она тон, перейдя на почти ласковый. «Два месяца видеть в приемной какую-то пиглицу, считающую себя умнее всех!» Макс едва не застонал. И тут из приемной донеслись какие-то звуки, заставившие его напрячься. «Ладно, Галина Ивановна, разговор окончен. Очень желаю, чтобы поправлялись вы как можно скорее и вернулись к исполнению обязанностей раньше, чем через два месяца». «До свидания!» Так и не дал он ей ответить, отключившись первым. Да и что она может сказать, чего он еще не слышал или не понял? Одно он знал точно. Проштрафилась его секретарь по полной. Водрузив руки на стол и сцепив пальцы, Максим вперил взгляд в дверь. «Чего она там возится так долго? И так уже опаздывает на десять минут. Стоило только так подумать, как в дверь два раза стукнули, и сразу же та открылась». «Молодая? Да она почти ребенок! Со школьной скамьи, что ли, только?» «Сколько тебе лет?» – огорошил вопросом в лоб ту, что замерла на пороге. Максим видел, как сползает с ее лица вежливая улыбка, и в глазах застывает недоумение. «Ну а кто сказал, что с ней тут будут деликатничать?» «Доброе утро, Максим Станиславович!» – очень быстро взяла себя в руки девушка и произнесла очень ровно и бесстрастно. «Мне 26 лет, и на «ты» мы с вами не переходили, если память мне не изменяет». «Скажите, пожалуйста, гордость взыграла?» «Невежливо повел себя?» «Ну так он и не обещал особой деликатности, и она оказывается старше, чем он решил сначала». «Хорошо это или плохо, пока не ясно. В любом случае, выглядит она моложе, даже в этом строгом костюме. И слишком она смазливая, вот такие...» «Черт, опять его понесло не туда. Присаживайтесь» кивнула на стул. «Рекомендательное письмо у вас с собой?» – спросил, когда она пересекла кабинет под его пристальным взглядом, немало не тушусь и не суетясь. «Что ж, выдержки ей не откажешь, и, наверное, это хороший признак». «С собой!» – достала она из сумки, сложенной вдвое файлик с бумагой внутри, и протянула ему. Макс невольно поморщился, заметив безупречный маникюр на тонких девичьих пальцах. «Салон, поди, посещает каждую неделю. Все они такие!» Пробежав глазами письмо ее бывшего работодателя, вернул то хозяйке. «Вижу, что опыт работы у вас пять лет в крупной компании. Нареканий за это время не имели. Отзывы о работе только положительные. Верить им не собираюсь. Предпочитаю во всем убеждаться на личном опыте. И секретарь мне нужен. Самый лучший». Пристально посмотрел в ее серые глаза с синими прожилками. «Какой интересный цвет!» – мелькнула мысль. «Но как что-то побочное, только отвлекающее». «Какие будут пожелания? С чего мне начать?» Все так же спокойно, без тени раздражения, поинтересовалась она. «Полина, начните с того, что сделаете мне кофе, а потом наведете порядок приемной. Я там на набордачил за вчерашний день. Еще соберите волосы», – окинул он взглядом темные локоны, крупными волнами, спадающие на плечи. «Зачем?» – изогнула она брови. За тем, что я так хочу. Вы на работе, а не в ночном клубе». Не удержался от брезгливой гримасы. «И впредь хотелось бы видеть на вашем лице менее боевую раскраску. Все по той же причине». «Это все пожелания?» Пухлые губы тронула легкая улыбка, но глаза ее оставались серьезными. «И это почему-то выводило Макса из себя». «Кем она себя возомнила? Суперагентом?» «Сидит тут, сама невозмутимость, и смотрит так, будто это он нанимается к ней на работу». «Далеко не все». Откинулся Максим на спинку кресла. «Остальные распоряжения получите в рабочем порядке». «И да, меня по пустякам не беспокоить. Вопросы?» «Вопросы, думаю, будут тоже появляться в рабочем порядке». Встала она и одернула слишком узкую юбку, под которой чрезчур отчетливо прорисовывались все изгибы ее тела. «Я могу идти?» «Можете», – кивнул и отвел взгляд. Так и сидел, пока за новой секретаршей не закрылась дверь». «Ну, Галина Ивановна, ну, дружила. Два месяца ему придется терпеть в приемной эту размалеванную пигалицу». Полина Полина вышла из кабинета начальника, аккуратно прикрыла за собой дверь и прижалась к той спиной. Крепко так задумалась. Что она имеет? Совершенно неадекватного начальника, вопреки уверениям работника кадрового агентства. Требования не обозначил. Претензии непонятные и даже дикие поведение нелогичное. Осталось решить, как вести себя с ним дальше, чтобы продержаться тут два месяца. На большее рассчитывать в этой фирме желание пропало после первых же слов Максима Станиславовича в ее адрес. Прическа ее ему не понравилась. Поля бросила на себя взгляд в небольшое овальное зеркало, что как раз располагалось напротив двери. Ну что ж, не проблема. Она не против собирать волосы, хоть и не привыкла это делать. А вот что касается макияжа, так тут была придирка чистой воды. Косметикой Поля пользовалась очень умеренно, по современным меркам даже мало. И с этим руководителю придется смириться, потому как в этом вопросе уступать она ему не намерена. Тоже могла сказать и про стиль в одежде. В ее гардеробе имелись несколько костюмов, тщательно продуманных и купленных специально для работы. Секретарь, можно сказать, лицо любой компании – И часто первое мнение о работодателе складывается именно из внешнего вида и поведения секретаря. Если и тут к ней предъявит претензии, придется и этот вопрос разъяснить руководителю. Собрав волосы в тугой пучок на затылке и закрепив тот резинкой, за неимением ничего другого, Поля занялась приготовлением кофе. Благо, модель кофемашины ей была отлично знакома. Именно с такой она имела дело на предыдущей работе. Следующим откровением, близким к легкому шоку, стал кофейный сервис, а Мадонна из прошлого века. Причем изрядно потрепанный, даже со сколыми местами. Это что еще такое? И из таких вот чашек он поет гостей, что, вероятнее всего, бывает у него нередко. И в довершение картины рядом с сервизом покоилась вазочка с карамельками. Карамельками? А почему не леденцами? Поля даже невольно рассмеялась, представив, как сам начальник или его клиент с хрустом раскосывает леденец, рискуя при этом остаться без зубов. Прежде чем отправиться с кофе в кабинет начальника, она вписала первый пункт в свой собственный список неотложных дел – заменить сервис и пополнить запасы продуктов для гостей. Максим Станиславович что-то внимательно изучал на экране ноутбука, когда Поля вошла в его кабинет с небольшим подносиком – «Кстати, его нужно тоже заменить, и как можно скорее». Стоило ей только появиться, как шеф мазнул по ней неприязненным взглядом, отреагировав, как на досадливую помеху. В который раз подивилась, чем спровоцировала подобную реакцию. В том, что она явно не понравилась работодателю, Поля не сомневалась, как и он на нее не произвел положительного впечатления. Но, в конце концов, детей не крестить, а работать придется, хочет он того или нет. «Что это?» Уставился Максим Станиславович на вазочку с конфетами. «Карамельки кофе», – проговорила Полина и не сдержала улыбки. Снова перед глазами всплыла картина, как шеф грызет леденец. И на этот раз леденец был на палочке. «Я спросил что-то смешное», – нахмурился он, разглядывая ее лицо. «Нет, это я своим мыслям», – невозмутимо отозвалась Поля. «Спокойствие наше все». «Уберите, я не ем сладкого», – кивнул он на вазочку. Поля молча подчинилась, но с места не сдвинулась. «Что-то еще?» Вернула на блюдце чашку, из которой так и не отхлебнул, и уже с явным раздражением уставился на нее. «Это я у вас хочу спросить. Какие будут дальнейшие распоряжения? Кофе я принесла. В приемный порядок. Какие неотложные дела запланированы на сегодня?» Снова чашка с кофе вернулась на блюдце, так и не проделав весь путь. Максим же Станиславович замолчал. На лице его Полина читала работу мыслей, и он явно пытался побороть раздражение. Очень интересный тип, неоправданно злой, но довольно сдержанный. Симпатичный внешне, но с отвратительным характером. Тут она себе задала главный вопрос, нравится ли ей начальник как человек. Тут же на него ответила «нет, не нравится», и даже более того, он ее тоже раздражал неимоверно. «И чем дальше, тем больше». Однако, в отличие от него, она свое раздражение должна была прятать поглубже. «Скоро я вам отправлю несколько писем, которые нужно будет зарегистрировать и разослать клиентам», с видимым усилием заговорил Максим Станиславович. Поля достала небольшой блокнотик и принялась записывать, как привыкла делать, чтобы не упустить ничего важного. «У вас плохо с памятью?» – тут же послышался вопрос. «Не жалуюсь», – отозвалась она. «Тогда к чему вот это?» – уставился он на блокнот. «Вы не официантка в баре, а я не ваш клиент. Уберите!» – безапелляционно распорядился. Вынуждена была подчиниться, хоть в голове уже зарождались эпитеты покрепче, самодура и неврастыника. «Не хочет, чтобы записывала, значит, придется поднапрячь память до предела, чтобы запомнить всю информацию. Вызовите мне юриста с договором на импульс, а оповестите логистов, что на 11 назначено совещание». «Позвоните на склад и узнайте, доставили ли новые стеллажи». И список заданий все не заканчивался. «Максим Станиславович, с вашего позволения, все поручения я буду записывать, пусть даже на первых порах, если вы, конечно, хотите, чтобы все они были выполнены в срок, а я не приставала к вам с лишними вопросами». С этими словами она вновь раскрыла блокнот и принялась записывать по памяти все то, что уже успела от него услышать. «Значит, с памятью все же проблемы», – усмехнулся он, – «а говорили, что нет». Поля опустила блокнот и посмотрела в упор на него. Это уже переходило все границы, и терпеть становилось все труднее. Дезоксирибонуклеиновая кислота, а сокращенно ДНК, – это макромолекула, каких в организме человека содержится три основных. Две другие – РНК, что расшифровывается как «рибонуклеиновая кислота» и «белки». ДНК отвечает за хранение и передачу из поколения в поколение генетической программы развития и функционирования живых организмов. В ДНК также содержится вся информация о структуре всех РНК и белков. «Повторите, пожалуйста», – выпалило поле на одном дыхании. Воспоминания с урока биологии одного из любимых в школе всплыли в памяти сами, даже напрягаться не пришлось. А злость уже клокотала в ней нешуточная, хоть внешне она и оставалась спокойной. «Что вы плетете?» – повысил голос Максим Станиславович. И даже словно вырос в своем крутящемся кресле. «Вы в своем уме? Справка от психиатра у вас есть?» Медкомиссию я проходила два месяца назад. И да, я в своем уме. А сейчас наглядно продемонстрировала вам, как не поддается запоминанию информация, что человеческий мозг воспринимает как новую и незнакомую для себя. Именно поэтому на первых порах я собираюсь все подробно записывать. Как пойму, что необходимость в этом отпала, и специфику работы вашей фирмы я изучила достаточно хорошо, перестану раздражать вас своим блокнотом». Полина замолчала и скрестилась с ним взглядами. В его зеленоватых глазах сейчас плескался целый букет самых разных чувств, из которых она могла выделить возмущение и недоумение. «Ну что ж, хоть поразить его у нее получилось, и на том спасибо. Оставалось надеяться, что он не уволит ее прямо сейчас». «Не уволил» и больше ничего не сказал, кроме разве что «можете быть свободны». А потом молча развернулся к компьютеру и вновь принялся рассматривать какие-то таблицы. Покидала кабинет Поля, не в силах думать больше ни о чем, кроме того, что кофе начальника так и остался стоять нетронутым, остывая окончательно. Даже профессионалу на новом месте приходится туго поначалу. Вот и Полина пока разобралась, что и к чему, изучила папки на рабочем столе компьютера, файлик, куда заносились реквизиты клиентуры, подшивку корреспонденции. Время незаметно приблизилось к обеду. Еще один забавный случай произошел в первой половине дня, сбивший градус напряжения. Как и велел руководитель, первым делом Поля позвонила в страховой отдел и передала, что юриста вызывает к себе Максим Станиславович. Ответил ей мужской голос, довольно вежливо и по существу. А еще через несколько минут она услышала звук открывающейся двери. Только вот беда, проверяла в данный момент реквизиты в письме и никак не могла отвлечься, чтобы посмотреть, кто же там пожаловал. А когда поняла, что в приемной ничто не нарушает тишины, очень удивилась. Ведь кто-то же заходил. На пороге стоял мужчина в строгом костюме. Лет так тридцати пяти, как определила Поля навскидку. Он просто стоял, не двигаясь, даже дверь за собой забыл прикрыть и смотрел на нее так словно видел перед собой инопланетянку с рожками-щупальцами. и «Добрый день!» – проявила первая вежливость Полина, изобразив легкую улыбку и теряясь в догадках, чем вызвана такая странная реакция. Может быть, у нее испачкано лицо? Но даже кофе с утра выпить было некогда. Хоть уже около получаса она отчаянно о нем мечтала. Привычка начинать рабочий день с чашечки ароматного и горячего напитка за пять лет впиталась в кровь. Сегодня же она в той себе отказала, не желая стать поводом для лишнего раздражения странного начальника. Правда, тот не показывал носа из кабинета. Сидел там как сыч и даже ни звука не доносилось из-за двери до чуткого слуха Поли. «Сгинь!» – вдруг дернулся мужчина всем телом и помахал перед лицом рукой. «Что вы сделали с Галиной Ивановной? Поселились счастливицу в новое молодое и красивое тело?» «Как же Поле стало смешно!» Ни разу еще на ее практике такие серьезные и солидные с виду мужчины не вели себя столь комично. На его лице был написан «нарочитый ужас», а губы кривились, будто этот сильный мэн собирается разрыдаться. «Галина Ивановна на больничном, отсмеявшись, проговорила Полина. И временно именно это молодое тело вы будете лицезреть в приемной, Ну если, конечно, раньше ее не уволят». «А вот и тот, кто запросто может это сделать». Явился, не запылился, на шум поди отреагировал. Поля уже догадалась, что в приемную пожаловал тот самый юрист, которого она не так давно пригласила. Интересно, что его так поразило в ней? Ну, неписанная же красотка, право слово. Она, конечно, не считала себя дурнушкой, но чтобы красавицей, разбивающей мужские сердца направо и налево, тоже нет. Да и не нужно ей это было, у нее есть стас. Кстати, Стасу-то она позвонить забыла. И сам он не звонит, хотя последнее даже радовало. Некогда было именно сейчас все объяснять ему. В обед позвонит сама. Влад, в чем дело? Хмуро из подлобья смотрел на юриста начальник. Забыл дорогу в мой кабинет или работа у тебя теперь не на первом месте? Недовольный взгляд достался и Полине. Да даже не недовольный, а убийственный. И снова она отреагировала спокойно, затолкав возмущение поглубже и даже нашла в себе силы улыбнуться начальнику. «Макс, я просто... я просто не ожидал увидеть у тебя в приемной редкий цветок!» – развел руками юрист и улыбнулся так счастливо, что на душе поле потеплело. «Ну, хоть кому-то она доставляет своим видом радость!» «Влад!» – гаркнул Максим Станиславович так, что, кажется, стекла задрожали. Поля же напряглась всем телом, пытаясь предугадать дальнейшие события. Слава богу, за криком ничего не последовало. Процедив сквозь зубы «Марш в кабинет!», руководитель захлопнул за ними с юристом дверь так, что немного штукатурки всего лишь осыпалось на пол, да зеркало на стене покачнулось самую малость. «И кому после этого требуется консультация психиатра?» «Да у него явные проблемы с психикой!» «Только вот не бывает такого из-за ничего!» И в тот момент, когда подумала об этом, Поле захотелось докопаться и до истинной причины. Но пока следует уделить побольше внимания работе. Ведь она хочет зарекомендовать себя хорошо на новом месте. Однозначно. Время до обеда пролетело незаметно. Еще раз дверь в кабинет начальника распахнулась, и под грозным царским оком юрист шмыгнул мышкой из приемной. Но все же умудрился бросить на Полю взгляд с обещанием «обязательно вернуться». Ровно в час Полина зашла в кабинет Максима Станиславовича, но приблизиться к столу не рискнула. Могу ли я отлучиться на обед? поинтересовалась она. Можете, буркнул он и снова уткнулся носом в бумаги. После обеда зайдите в кадры. Кира Юрьевна звонила. Хорошо, зайду, кивнула Полина. А могу я поинтересоваться, где обедают ваши сотрудники? А я откуда знаю? вытаращился он на нее. «По-вашему, я через раз составляю им компанию?» «Я не это имела в виду», – тут же отозвалась Полина. «Есть ли в здании кафе, где можно сытно и недорого поесть?» «Кажется, такое имеется на первом этаже», – запустил он руку, вы без того лохматые волосы. Только тут Поля обратила внимание на то, что начальник выглядит уставшим. «Но я там не был». «Максим Станиславович, вам тоже нужно пообедать», – решилась Поля сказать. «А вот это решать только мне», – Сразу же осадил он ее. «Как скажете!» – кивнула она и покинула кабинет. «Не хочет, ей же легче! Только язва открывается и у сильных мира сего, а с такими нервами, как у него и подавно!» На первом этаже оказался даже не бар, а самая настоящая столовая с подносами и раздаточной стойкой, где аппетитно пахло борщом и котлетами. Не успела Поля выгрузить многообразие тарелок со своего подноса на стол и размечтаться, как сейчас наесться от пуза, как почувствовала себя вождем пролетариата, дедушкой Лениным, причем в мавзолее. Доступ к телу свободен, всех желающих милости просим. К ее столу потянулся народ. Мужчины – много. Все они представлялись сотрудниками «Метеора». Кто нежно пожимал, а иные и целовали ей ручку. Представлялись сами и интересовались ее именем. Выражали надежду, что задержится она у них подольше, и ни один не скрывал своей радости. К концу обеда, когда она торопилась хоть что-нибудь заглотить в перерывах между посетителями, Поля решила, что в фирме творится что-то неестественное. Но невозможно, чтобы так приветствовали нового секретаря. С таким восторгом и неподдельным интересом. В итоге она решила все для себя выяснить в отделе кадров. Впервые посетила мысль, а так ли ей нужна эта работа. Но тут Поля сразу отметила, да, нужна и очень, у нее ведь ипотека. И прежде чем покинуть столовую, Поля замерла у витрины с выпечкой, размышляя, не прихватить ли пирожок для босса. Но как представила его реакцию, так сразу же передумала это делать. Себе дороже обойдется подобная инициатива. Точно. Стоило подумать на обратном пути, что так и не позвонила Стасу, как в сумке завибрировал телефон. Лифт как раз приближался к 11 этажу, но ответила Поля раньше, чем распахнулись двери. А поскольку динамик на ее телефоне работал отлично, то все трое пассажиров, что поднимались вместе с ней, услышали возмущенное Стаса. «Ты где?» Ответить она смогла только когда вышла из лифта, чтобы в очередной раз не шокировать народ воплями любимого. Правда, те все равно раздались. «Полин, ты меня слышишь? Где ты вообще?» «Слышу», – ответила наконец-то она, свернув к окну, где никого не было. «Зачем так кричать?» – вздохнула, понимая, что Стас явно не в духе. «Ты на часы смотрела?» Только это она и делала в первую половину рабочего дня. Да и сейчас наблюдала, как стрелки стремительно приближаются к двум часам, а ей еще нужно зайти в кадры. «Если ты бродишь по магазинам, то почему ушла от рано и не предупредила?» «Стас, я пыталась это сделать, но все утро ты ворчал, что я мешаю тебе спать. И я не по магазинам, я на работе». «Какой еще работе? Ты нашла работу?» «Да, подвернулась». «Ночью? Поль, ты шутишь сейчас?» «Стас, давай я тебе вечером все объясню. Мне правда сейчас некогда». «Ну, вечером так вечером. Знаю, что уматываешь на целый день. Могла бы и приготовить хоть что-то. Сижу тут голодный». «А как же лазанья, над которой она вчера трудилась весь вечер? Или это уже не еда?» Но спорить Полина не стала. Все мысли были заняты работой. «Все, Стас, до вечера. Целую». И отключилась первая. Отдел кадров находился на этом же этаже и даже почти соседствовал с приемной. Но вот забежать туда раньше, чтобы хотя бы поздороваться с сотрудниками фирмы поле было недосуг, как и в другие отделы, собственно. Зато она теперь знала в лицо всех ремонтников, водителей, кладовщиков кого там еще. В лицо, но не по имени точно. Возрастная разбежка от 20 до 50 примерно, и главное все мужчины. В небольшом кабинетике с подоконниками, уставленными цветами в горшках, трудились две тетушки, уютненькие такие, улыбчивые. Поле даже показалось, что в воздухе витает запах пирожков, а к кремпленовым платьям, что были надеты на обеих женщинах, очень подошли бы цветастые фартучки. Даже прически у них были одинаковые, пучки на затылке. Впрочем, она пришла к ним с такой же «Добрый день! Мне нужна Кира Юрьевна!» – приветливо улыбнулась Полина, даже примерно не догадываясь, которая из двух начальница отдела кадров. «Я Кира Юрьевна!» – встала из-за стола одна женщина, та, что выглядела чуть помоложе, лет на пятьдесят, и посеменила к Поле. Росту в Кире Юрьевне было метр с кепкой в прыжке, как говорится, и она очень забавно заглядывала в лицо снизу вверх, пытаясь разглядеть Полю получше, пока не догадалась надеть очки что болтались у нее на груди на цепочке. «Я к вам по поводу работы». «Ох, нет-нет, милый вы мой человек», – запричитала кадровичка. «Да что же это? Сил нет уже отказывать таким молоденьким, и сразу видно, что умненьким девочкам». С мукой на лице посмотрела она на вторую работницу, и та согласно и скорбно закивала в ответ. «Но в этом здании фирм, как селедки в бочке. Вы можете попытать удачу в одной из них». «Кира Юрьевна, вы меня не поняли», – уже с трудом выдавила из себя улыбку Поля. Подобная реакция на ее возраст, мягко говоря, шокировала. «Я уже работаю у вас, и Максим Станиславович велел мне зайти к вам, расписаться в приказе». «Как работаете, Юленька?» – строго нахмурилась она, глядя на свою помощницу. «Что-то я не понимаю, что происходит», – встала из-за стола вторая женщина, и оказалась она чуть ли не вдвое больше первой. «Сегодня я печатала приказ только на временного секретаря. Больше к нам никто не устраивался в последнее время». «А кем вы работаете, милочка?» – обратилась она к Полине. «Так с секретарем и работаю», – едва сдержала Поля смех. Ситуация уже превращалась в абсурдную, до трагикомедии, с сегодняшнего дня. «А на возраст, ты значит, не посмотрела?» – укоризненно покачала головой Кира Юрьевна. «И на фото в паспорте». «Так слепая же я, как крот!» – развела руками та, которую, оказывается, звали Юлия Васильевна, как узнала чуть позже Поля. В кадрах Полина провела с полчаса, не меньше. За это время раза три отказывалась от чая с печеньем, но в приказе о назначении на должность все же расписалась. Но информация о боссе и фирме в целом пополнилась не сильно. Разве что теперь она знала, что в фирме «Метеор» самой молодой сотруднице недавно исполнилось 45 Но это не считая ее самой, конечно». Она так глубоко задумалась, что в первый момент, когда переступила порог приемной, не заметила Максима Станиславовича. «Где вы были и почему опоздали с обеда?» Он стоял посреди приемной, всей своей позой выказывая осуждение. Поля первый раз оказалась так близко к нему стоящему и поняла, что начальник гораздо выше, чем показалось ей сначала, выше нее примерно на голову, и довольно осанистый, широкоплечий. «Заходила в кадры, как вы и велели». «А я велел сделать это в рабочее время», – нахмурился он, а Поля невольно подумала, как будет выглядеть его лицо, улыбающееся. «Этот вопрос вы не уточнили», – отвернулась она, чтобы повесить сумку на спинку стула. «А должен был», – вновь повысил Максим Станиславович голос. «Предполагал, что это и так понятно». «Максим Станиславович, обед – это личное время, не входящее в рабочее». И дело не только во мне, а в работниках отдела кадров. Я могла зайти к ним во время обеда, но, возможно, оторвала бы их от каких-нибудь личных дел», сделала она упор на слове «личных». Либо их вовсе могло не оказаться в кабинете по тем же причинам. И впредь прошу вас яснее обозначать распоряжение, чтобы я не делала свои выводы. Она замолчала и запоздала поняла, что только что устроила своему руководителю, если не выволочку, то точно отповедь. «Наверное, мало кто такое терпит от своих подчиненных, и, скорее всего, это может служить веской причиной для увольнения. Но, боженька, не допусти этого и прости свою неразумную подопечную, что умна оказалась задним умом». «Что с вами?» – брови начальника взлетели вверх, и Поля поняла, что смотрит на него с мольбой в глазах и руки сложила в молитвенном жесте. «Я вам не царь и уж точно не бог», – усмехнулся он одними губами в то время как Полина, хоть и пришла в себя, но все еще ждала увольнения. «Грехи не отпускаю». «И вы правы, обед – это личное время», – отвернулся он к окну. Потом снова посмотрел на нее. «Я на встречу, вернусь к концу рабочего дня. Отмените совещание с логистами на сегодня и перенесите на завтра, на 11». «Хорошо». Совещание он сначала перенес на после обеда, а потом и вовсе отменил. Все же странно ей достался руководитель, не считая общей непонятной предвзятости.